Ну вот сюда лезь. Я выбираю. В своем огороде, что ли, блин? Я в очереди стояла, я Мы специально. Ну специально... так тебе хватит вот картошка. картошка. Спокойнее, спокойнее, очки полетят. А посраться-то и не жить. Да. Ага. Я рожден в СССР, сделан я в СССР. Я рожден в СССР, сделан я в СССР. Я рождён в аптеском Союзе. Стел я в СССР. Я рождён в аптеском Союзе. Стел он я в СССР. Я рождён в аптеском Союзе. Стел он я в СССР. Я рождён в аптеском Союзе. Стел я в СССР. Бабы папа сказал балаба Чтоб с маламутила Дала бы апы балду палапать Да хоть кобыле подать под хвост Но папа с вос, сука, были легче Промолвил терцель, терзая вертель Навертели дымились дети Врагов народа в великий пост И пост контрольно-постовой Стоял в тот год у каждого подъезда, И мы дождаться не могли с тобой Когда кондитер разгадает наше тесто сильный кулич Балаба Был рыцарем последним на полу Так не сыскав себе по сердцу бабу Он потерял в толпе свою елду Быть может закатилась под скамейку Где затремал блюститель геноцида швед Срочки метались у него под веками Он видел сон, где подавали ребятишек на обед Их терцель, натянув на вертель Вертел и бормотал себе под нос Полезны в нашем мире все же дети Но белорусский надо нам решить вопрос Я рожден в Советском Союзе ССР, я рожделся в детском союзе, Сделан я в СССР я рожден в детском союзе, сделан я в СССР Я рожден в детском союзе, Сделан я в СССР Союз дубинки христианского креста. Все хорошо, когда есть на плечах поколы. Мчат рысаки, мелькается верстой листа Пускают пену дней спасти пастей страшных коней кони наши не забыты, как дедовский паркбилет Стоят тарелки на столе Генштаба Как будто праздник, только блит по мини нет Лишь супница блитнеет одинокая елда балабы Я рожден в Советском Союзе сделал я в СССР я рожделся в винском союзе, Сделан я в СССР. я рожделся в винском союзе, Сделан я в СССР. я рожделся в виском союзе, сделан я в СССР.